Девятое. «Олли». Джейни произносит это слово и надолго замолкает. Коджес успевает сделать несколько глотков кофе и съесть ломтик бисквита. Потом она вновь поворачивается к окну и яхтам, кладет ногу на ногу и говорит, не глядя на него, «Вы когда-нибудь любили человека? Пусть он вам и не нравился». Коджес думает о корене. и бурных восемнадцати месяцах, которые предшествовали окончательному разрыву? — Да. — Тогда вы поймете. Олли была моей большой сестрой, на восемь лет старше меня. Я любила ее, но когда она уехала в колледж, чувствовала себя самой счастливой девочкой Америки. Однако три месяца спустя она бросила учебу, И вернулась домой, и я превратилась в уставшую девочку, которой после короткой передышки предстояло поднять большой мешок кирпичей и тащить дальше. Ничего плохого она мне не делала, никогда не обзывала, не дергала за косички, не дразнила, увидев, как в первом классе старшей школы я возвращаюсь домой, держась за руки с Марки Сальваном. Но когда она находилась дома, возникал... «Желтый уровень угрозы. Вы понимаете, о чем я?» «Хоть сможет только догадываться, но кивает». Еда вызывала у нее расстройство желудка. Нервничая, она покрывалась сыпью. Собеседование с потенциальными работодателями повергали ее в ступор, но в конце концов она нашла место секретаря. Оля обладала всеми необходимыми навыками и была очень красивой. Вы это знали? Вот же сбурчит что-то невразумительное. Если бы от него потребовали честного ответа, он бы сказал «могу поверить, потому что вижу вас». Однажды она согласилась взять меня на концерт. Выступала группа «Юту», и мне безумно хотелось их увидеть. Колле они тоже нравились, но прямо перед концертом у нее началась рвота и такая сильная, что родители повезли ее в больницу, а я осталась у телевизора — вместо того, чтобы прыгать и кричать под пение Бона. Оля клялась, что причиной стало пищевое отравление, но мы все ели одно и то же, и никто не заболел. Стресс. Вот что послужило причиной. Чистый стресс. Плюс ипохондрия. Для моей сестры любая головная боль становилась симптомом опухоли мозга, а каждый прыщик — свидетельством рака кожи. Однажды она подцепила конъюнктивит и неделю не сомневалась в том, что ослепнет. Ее месячные превращались в драму вселенского масштаба. Она укладывалась в постели, не вставала, пока все не приходило в норму. Но при этом продолжала работать, ответ Джейни сух, как долина смерти. Месячные Олли длились ровно сорок восемь часов и всегда приходились на выходные. Фантастика! Да уж, других слов у Ходжеса не находится. Джейни кончиками пальцев вертит листки письма на кофейном столике, потом вскидывает светло-синие глаза на Ходжеса. — Он тут написал о навязчивых движениях, вы заметили? — Да. Ходжес заметил в этом письме многое, но прежде всего обратил внимание на то, сколь радикально оно отличалось от присланного ему. У моей сестры их тоже хватало. Какие-то, скорее всего, не укрылись и от вас. он же сдвигает узел галстука сначала в одну сторону, потом в другую. Джейни улыбается. Да, это одно, но не единственное. Похлопать по выключателю, чтобы убедиться, что свет погашен. После завтрака вытащить из розетки вилку тостера. Она всегда говорила «хлеб с маслом», прежде чем выйти из дома. Считается, что эти слова помогают вспомнить забытое. Я помню, как однажды она повезла меня в школу, потому что я опоздала на автобус. Мама с папой уже уехали на работу. На полпути она решила, что оставила включенную духовку. Нам пришлось вернуться, чтобы проверить, потому что ехать дальше она просто не могла. Конечно же, духовка оказалась выключена. Я попала в школу только ко второму уроку и получила первое и единственное свое замечание. просторвала и метала. Я часто злилась на нее, однако я ее и любила. Мама, папа, мы все ее любили. Жили дружно, но я считала ее тупой. Слишком нервничала, чтобы выйти в свет? Однако при этом не только вышла замуж, но и нашла себе богатого мужа. Если на то пошло, она вышла замуж за лысеющего клерка инвестиционной компании, в которой работала. Кента Трелани, настоящего ботаника, в хорошем смысле слова. Кент был отличным парнем, несмотря на его любовь к видеоиграм. Он начал инвестировать в компании, которые эти игры производили, и инвестиции приносили доход». Моя мать говорила, что у него волшебная рука. Мой отец считал, что ему чудовищно везло, но, разумеется, все это к делу не относилось. Он разбирался в инвестициях только и всего, а если чего-то не знал, докапывался до сути. В конце семидесятых, поженившись, они были просто богатыми. А потом Кент наткнулся на Майкрософт. Тут Женни откидывает голову и весело смеется. ходжс от неожиданности вздрагивает. «Извините. Просто подумала о чистой американской иронии в этой ситуации. Я была красивой, полностью адаптированной, общительной. Множество подруг, друзей, телефонных звонков, свиданий... Если бы когда-нибудь участвовала в конкурсах красоты, которые, если хотите знать, хотя, скорее всего, не хотите, я называю кабаре-шоу для мужчин, то могла бы выиграть титул «Мисс Идеал» за походку. Когда училась в выпускном классе католической средней школы, отвечала за адаптацию новичков и отлично справлялась с этой работой, если можно такое говорить про себя. Сторгем успокоила нервы. Моя сестра тоже была красивой, но при этом неврастеничной, обсессивно-компульсивной. Участвуя она в конкурсе красоты, заболевала бы весь купальник». Джейни снова смеется. По ее щеке скатывается слеза. Она рассеянно вытирает ее ладонью. В этом вся ирония. «Мисс Идеал вышла замуж за болвана-кокаинщика», а мисс Невроз оторвала себе хорошего парня, зарабатывающего деньги и не помышляющего о том, чтобы сходить на сторону. Понимаете? — Да, — кивает Ходжес, «Понимаю — понимаю. Оливия Уэртон и Кент Трелани. Шансов на успех было не больше, чем у недоношенного шестимесячного младенца шансов на выживание. Кент продолжал приглашать ее на свидание, а она ему отказывать. Наконец, согласилась пообедать с ним только для того, — сказала она, — чтобы он ее больше не доставал. Но когда они подъехали к ресторану, оцепенела. Не смогла выйти из машины. Дрожала, как лист на ветру. Некоторые отступились бы, но не Кент. Он повез ее в МакАвто, взял два эконом-обеда. Они поели на автомобильной стоянке. Наверное, потом они часто туда заезжали, — Она ходила с ним в кино, но всегда садилась на кресло у прохода. Говорила, что в середине ряда ей не хватает воздуха. «Дама со множеством закидонов!» Мои родители долгие годы убеждали ее пойти к мозгоправу. Им это не удалось, в отличие от кем -то. Мозгоправ посадил ее на таблетки, и она стала лучше. Но одна из фирменных панических атак случилась с ней в день свадьбы. Мне пришлось держать ее фату, пока она блевала в церковном туалете. Правда, потом все пошло как по маслу. Джей незадумчиво улыбается и добавляет. В подвенечном платье она выглядела прекрасно. ходжис молчит за чарованный давним образом Оливии Треллани, столь разительно отличающимся от более знакомой ему госпожи над всеми нами в платьях с вырезом и лодочкой. После ее свадьбы наши пути разошлись. С сестрами такое случается. Встречались пять-шесть раз в году, пока не умер отец. Потом еще реже. День благодарения, Рождество, 4 июля. Именно так. Я видела, как возвращаются некоторые из ее навязчивостей. А после смерти Кента от инфаркта они вернулись все. Она вновь начала носить эту ужасную одежду, в какую ходила в старших классах и на работу. Кое-что я заметила, когда прилетала, чтобы повидаться с ней мамой. Кое-что, когда мы говорили по скайпу. Он, понимающий, кивает. «У меня есть друг, который пытается держать меня в курсе». Джейни тоже улыбается. «Вы человек старой школы, верно? К новому относитесь настороженно». Улыбка гаснет. «В последний раз я видела Олли в мае прошлого года». Вскоре после того происшествия у городского центра, Джейни запинается, потом произносит правильное слово «бойни». Олли была в ужасном состоянии. Говорила, что копы травят ее. Так и было? Нет, но она думала, что мы ее травили. Действительно, мы неоднократно допрашивали ее, потому что она продолжала настаивать, что вытащила ключ из замка зажигания и заперла «Мерседес». Мы не понимали, как такое могло быть, потому что дверной замок Мерседеса не взламывали, а двигатель завели не при помощи проводов. В итоге мы пришли к выводу... же замолкает, думая о семейном психологе, который появляется на экране в четыре пополудни каждый будний день, который специализируется на прорывах сквозь стену отрицания. их к какому вы пришли выводу? Что она не может заставить себя признать правду. Это похоже на сестру, с которой вы выросли. — Да, — Джейни кивает на письмо. — Вы полагаете, что она, в конце концов, сказала правду этому человеку с синего зонта Дэбби? Думаете, поэтому она выпила мамины таблетки? — Точно утверждать нельзя, — отвечает Ходжес, но думает, что вероятность велика. Она перестала принимать антидепрессанты. Дженни вновь смотрит на озеро. «Она это отрицала, когда я спросила ее, но я же видела. Никогда их не любила, говорила, что они туманят мозги. Принимала их ради Кента, когда он умер, ради матери, а после городского центра...» Она качает головой, глубоко вздыхает. «Я достаточно рассказала о ее душевном состоянии, Билл. Мне есть что добавить, если вы сочтете нужным». Думаю, картина ясна. Она изумленно качает головой. Такое ощущение, что этот парень хорошо ее знал. Ходжес не озвучивает то, что кажется ему очевидным, главным образом благодаря его собственному письму. Он знал. Каким-то образом знал. Вы говорите, она была обсессивно-компульсивной. — До такой степени, что могла развернуть автомобиль и вернуться домой, чтобы проверить, выключена ли духовка. — Да. — Вам представляется вероятным, что такая женщина могла забыть ключ в замке зажигания? Джейни долго не отвечает на вопрос, потом говорит, если честно, то нет. И Ходжес с ней согласен. Конечно, когда-то все случается в первый раз, но обсуждали ли они с Питом этот момент? Он не помнит, но думает, что, возможно, обсуждали, только не зная масштаба душевных проблем, миссис Ти. Вы когда-нибудь пытались зайти на сайт «Синий зонт» под именем пользователя, который он ей создал? Она ошеломленно смотрит на него. Мне и в голову не приходило... А если бы пришло, я бы испугалась того, что могу там найти. Поэтому, наверное, вы детектив, а я клиент. Вы попытаетесь? Еще не знаю. Надо над этим поразмыслить. Я должен проконсультироваться с человеком, который понимает в компьютерах гораздо больше меня. Не забудьте указать в расходах его вознаграждение. Ходжес обещает, думая, что Джером Робинсон останется в плюсе вне зависимости от того, как лягут карты. И почему нет? Восемь человек погибли у городского центра, еще трое на всю жизнь остались коллегами, но Джерому все равно надо поступать в колледж. Ходжес вспоминает давнюю пословицу «Даже в самый пасмурный день солнце светит хоть на один собачий зад». «Что теперь?» Он берет письмо и встает. «Теперь я отнесу это в ближайший копировальный салон. Потом верну вам оригинал». «В этом нет нужды. Я отсканирую письмо и распечатаю. Давайте его мне». «Правда? Вы это можете?» Ее глаза все еще красные от слез, но светятся весельем. «Это хорошо, что у вас есть эксперт по компьютерам», — говорит она. Я сейчас вернусь. А пока возьмите еще ломтик бисквита. Ходжус взял три.